Глава 42. Оскорбленная невинность. От Клейва Ньюкома, Эсквайра, к подполковнику Ньюкому, кавалеру ордена Бани, Брейтон, 12 июня 1800 такого-то года. Дрожайший батюшка. Так как в Неаполе становится несносно жарко, И вы желали, чтобы я ехал в Англию, навестить мистера Бинни. Я отправился по вашему приказу. И вот уж три недели, как я здесь, и пишу к вам из гостиной тетушки Гони Мэн в Брейтоне, где вы обедали в последний раз перед отъездом в Индию, побывав в Фоккорте. Я нашел там ваш щедрый гостинец и употребил часть денег на покупку верховой лошади, на которой разгуливаю теперь в парке с другими молодыми франтами. Флорак в Англии, но он не нуждается в вашем великодушии. Подумайте только, он теперь принц де Монкантур, это второй титул фамилии герцога Еврийского, и месье Лекон де Флорак, ни больше, ни меньше, как дюк, Диври. Вследствие кончины старика. Я уверен, что супруга покойного герцога сократила ему жизнь. О, что за женщина! Она была виновницей дуэли графа Кью с одним французом, что, в свою очередь, было причиной многих бед и семейных раздоров, как сейчас увидите. Во-первых, вследствие дуэли и по случаю разности в характерах Брак между Кью и Н. расстроился. Я встретил лорда Кью в Неаполе с матерью и братом. Примилые люди, вы бы полюбили их. Рана и последовавшая болезнь Кью во многом изменила его. Он стал гораздо солиднее прежнего, перестал дурачиться. Говорит, что до сих пор жил без пути и пользы, и желает исправиться. Распродал лошадей и бросил старые грехи. Одним словом, сделался самым порядочным и степенным человеком. При свидании со мной он рассказывал мне, что произошло между ним и Этелью, о которой он отзывается чрезвычайно лестно и благосклонно, сознаваясь, впрочем, что они не могли бы быть счастливы в супружеской жизни. После этого «Дорогой мой батюшка, вы легко догадаетесь, что, кроме желания видеть мистера Бинни, у меня была и другая причина — поторопиться возвращением в Англию. Если нужно говорить прямо, будьте уверены, я ничего и никогда не скрою от вас, Об одной тайне, которая чертовски мучила меня в продолжение последних десяти месяцев, я много не говорил, потому что напрасно было толковать об ней и наскучать вам рассказами о моем горе и страданиях. Итак, когда мы были в Бадене в прошедшем сентябре, и Э заодно со мною писала к вам письма, можете себе представить, какие питал я чувствования такому прекрасному юному существу. Правда, она имеет много недостатков, но я столько же люблю ее за эти недостатки, сколько за доброе ее качество. Да, я был влюблен в нее до безумия, и, зная, что она помолвлена за лорда Кью, поступил точно так же, как поступили вы, когда неприятель был не по вашим силам. Я бежал». Два-три месяца я сходил с ума. В Риме, однако же, я начал смотреть на вещи равнодушнее. Аппетит, которым наделила меня природа, воротился, и под конец сезона я чувствовал себя необыкновенно веселым и счастливым в обществе мисс Бальйоль и мисс фриман Но когда Кью в Неаполе рассказал мне о том, что случилось, сердце моем произошло... «Новое извержение, и я, как сумасшедший, летел почти без сна в Лондон, чтобы хоть раз взглянуть на ясные очи э Э.Н. Она теперь в этом самом доме, во втором этаже, с одной теткой, между тем, как другая отдает ей квартиру. С приезда моего в Лондон я виделся с нею очень редко. Сэр Брэйан и Леди Анна проводят сезон не в Лондоне». И Этель каждую неделю выезжает раз по двенадцати, то на обед, то на бал со старой леди Кью, которая не любит ни вас, ни меня. Случайно услыхав от Э, что она едет к родным в Брейтон, я осмелился проводить ее до вагона. Я не сказал ей, однако же, что прождал ее на станции битых три часа, и мы совершили поездку вместе. Она была чрезвычайно мила и любезна, И хотя я столько же вправе рассчитывать на руку какой-нибудь принцессы королевской крови, все-таки я не могу не любить, не томиться по ней. Вероятно, и тетушка Гонимен догадалась, что я влюблен в Э, потому что старушка покосилась, когда увидала меня. Дела дядюшки Чарльза, по-видимому, опять в очень хорошем положении. Я видел его разодетого в пух у мадам де Монконтур, Доброй старушке, которая Картавя пропускает буквы, Хотя Флорак и не подозревает Их отсутствие. Пен Денис и Уарингтон, наверное, Послали бы вам усерднейший поклон. Пен по-прежнему Много думает о себе, Но на деле гораздо добрее, Чем с виду. Ф. Бейгом здравствует И благоденствует также по-прежнему. Здоровье мистера бини Плоховато, А миссис Мэк Но ведь у вас правило за глаза не говорить о дамах ничего дурного. И я умолкну о мистрис Мэг. Скажу только, что она совсем завладела дядюшкой Джемсом. И, кажется, мне тяготит его порядочно. Рози мила и весела, как всегда, и выучила две новые песни. Но, м -м, как сердце мое занято другой, и мне кажется грешной и неловко быть в обществе Рози и ее мамаши, Они страх, как подружились с Брайанстонским сквером, и мистис Мэг беспрестанно толкуют о тетушке Гобсон как о женщине возвышеннейших качеств, в чем могу вас уверить, вполне соглашается и тетушка Гобсон. «Прощайте, дрожайший батюшка. Лист весь исписан. Я желал бы взять вас под руку и походить с вами по городу и поговорить с вами побольше, но на этот раз и того довольно». Вы теперь знаете почти все. Знаете также, что вас по-прежнему любит сын ваш, кн Когда мистер Клейв появился у Стейнских садов и, выйдя из экипажа, высадил из него мисс Этель, тетушка Гонни Мэн, разумеется, обрадовалась племяннику и приветствовала его легким поцелуем, чтобы выразить ему свое удовольствие за его визит. Но на другой день в воскресенье, когда Клейв с очаровательнейшей улыбкой на лице пришел из своей гостиницы к завтраку, мисс Гонимен едва перемолвила с ним два-три слова во время закуски, посматривала на него из-под праздничного чепца очень неласково и слушала его рассказы об Италии очень неблагосклонно, прерывая их одними, О, а, в самом деле, по окончании завтрака, переполоскав в чашке, она подлетела к Клейву с таким трепетанием перьев, с такой краснотой зоба и с таким гневом в движениях, какие выказывает наседка, имеющая причину думать, что вы угрожаете ее цыплятам. Она, говорю, подлетела к Клейву и вскрикнула: «Только не у меня в доме, Клейф! Не у меня в доме! Прошу вас понять это!» Клейф с изумленным видом сказал «Не беспокойтесь, мадам. Я никогда этого не делал в вашем доме, зная, что вы этого не любите. Я шел на сквер». Молодой человек приготовлял сигару и потому предполагал, что гнев тетушки относится к этому действию – «Вы очень хорошо понимаете, о чем я говорю, сэр. Не думайте провести меня, прикидываясь простачком. У меня сегодня обед в половине второго. Вы можете обедать или нет, как вам угодно». И старая леди шмыгнула из комнаты. Бедный Клейв в горестном смущении стоял и вертел в руках сигару. Тут вошла служанка мистерис Гонимен, которая также усмехалась каким-то особенным лукавством. «Ради бога, Анна! Скажи, из чего вся эта суматоха?» спросил Клейв. «На что сердится тетушка? Ты чему ухмыляешься, старая?» «Убирайтесь-ка по-добру, по-здорову, мистер Клейф, отвечала Анна, стряхивая скатерть. «Убираться? Зачем и куда?» Неужто вы и вправду не догадываетесь, мистер Клейв, возражает служанка миссис Гонимен, усмехаясь пуще прежнего. Да, примилая барышня, я не видовала лучше, и сказала своей миссис: "Но «Ну, мисс Марта вот так парочка. Миссис рассерчала и слышать не хочет". Чего? чего не хочет слышать старая колдунья крикнул клейв который в продолжении двадцати лет привык давать ей подобные имена а того что молодой барин и молодая барышня целовались в вагоне отвечала анна указывая пальцем в потолок как бы желая сказать там она боже ты мой какая красавица «Уж так я и своей миссии докладывала!» Вот как различно подействовали на старую леди и ее служанку вести, дошедшие до них вчера вечером. Вести состояли в том, что служанка мисс Ньюком, безрассудная провинциалка, не научившаяся еще держать на привязи язык, с хихиканием пересказала служанке леди Анны, когда та пила часть чай с что Клейв поцеловал мисс Этель в тоннеле и что Клейв должен быть жених. Эту весть Анна Гикс перенесла своей хозяйке. После этого легко понять причину, почему тетушка Гонимен так сердито обошлась с Клейвом на следующее утро. Клейв не знал, Смеяться ли ему или беситься? Молодой человек божился, что он столько же невинен в намерении поцеловать мисс Этель, как обнять королеву Елисавету. Ему досадно было думать, что его двоюродная сестра беззаботно ходит наверху в девственных мечтаниях, тогда как внизу идет об ней подобный разговор. Какими глазами смотреть ему в лицо ей или ее матери, или даже ее девушки после этой гадкой клеветы. В эту минуту мисс Гонимен снова вошла в комнату в праздничном чепце, в жестко накрахмаленной, белой, как снег, манишке, кашемировой шали, с заветной брошкой, держа в руках Библию и молитвенник в коричневых шелковых переплетах. «Что ты здесь шебечешь, ленивица?» — закричала она сурово своей служанке. «А вам, сударь, если хотите курить сигару, не угодно ли отправиться на мыс, где собираются лондонские зеваки?» — прибавила она гневно, посмотрев на Клейва. «Теперь я все понимаю», — сказал Клейв, желая умилостивить старушку. «Добрая, милая тетушка, это нелепая ошибка». «Клянусь честью, мисс Этель так же невинна, как вы. Невинна или нет? Только мой дом не для свиданий. Пока сэр Брэйан Ньюком живет у меня, не угодно ли вам сюда не жаловать? И хоть я не одобряю поездок в воскресенье, однако ж вы не могли бы ничего сделать лучше, как сесть в вагон да воротиться в Лондон». «Вот». «Молодые люди, читающие мою нравоучительную повесть, видите, как опасно сидеть с кузинами в вагоне? И какую можно накликать на себя беду, хоть бы вы были невинны, как агнец? Вы воображаете, что ваших глупых любовных интрижек никто не замечает? А между тем Джемс и Бетси в людской толкуют о ваших проделках, и вы отдаете себя во власть вашей дворне» если прочтение этих строк образумило хоть одну юную читу, Благая цель моя достигнута, и я писал не совсем напрасно. Клейв, страшно пораженный, несмотря на свою невинность, выговором тетушки и до такой степени озадаченный, что забыл даже зажечь большую сигару, которая торчала у него во рту, Выходил уже со двора, как вдруг он пробужден был полдюжиной голосов, кричавших «Клейф! Клейф!». В одну минуту столько же маленьких нюкамов сбежало с лестницы. Один ухватил его за колени, другой за полу, третий за руку, и все заодно принялись упрашивать его идти с ними на взморье. Итак, Клейф отправился гулять с своими двоюродными братьями и сестрами, По дороге он зашел к своей старинной знакомке мисс Кан, повел ее и старших детей в церковь и, выходя оттуда, встретил леди Анну и Этель, которые также были у обедни. Пока он раскланивался и разговаривал с ними, мисс Гонимен также вышла из священного здания, величаво выступая в кашемировой шали с пресловутой брошкой. «Леди Анна...» добрая и любезная со всяким, не пропустила и ее без улыбки и ласкового слова. Клейв подошел к старушке-тетке и предложил ей руку. — Вы должны отпустить его к нам обедать, мисс Гонимен, если хотите сделать нам удовольствие. Он был так любезен, что проводил Этель, — сказала леди Анна. «Мы леди?» — проворчала мисс Гонимен, сжиманно поджимая голову в накрахмаленную манишку. Клейф не знал, смеяться ему или нет. Только на лице его проступила краска. Что касается Этели, она вовсе ничего не подозревала, Итак, Марта Гонимен, шелестя своим жестким шелковым платьем, пошла под ручку с племянником по берегу многошумного моря. Мысль о волокитстве, о поцелуях, о женитьбе и замужестве приводила эту отжившую деву в негодование, потому что она ни в какую эпоху жизни не занималась подобными идеями и процессами, и злилась на них, как некоторые бездетные жены злятся на Матрон, вечно толкующих о своих детских и няньках. Совсем другого сорта девица была мисс Скан, и от всей души любила крохотку чувства, из чего я должен заключать. Но скажите, пожалуйста, что я пишу, историю мисс Кан или Ньюкомов? И вот все эти ньюкомы входят в дом мисс Гонимен, где приготовлено для них достаточное число ножичков и вилочек. Этель была холодна и задумчива. Леди Анна, любезна и добра, как всегда, вслед за тем слуга ввел под руку сэра Брэена, выбритого, умытого, причесанного с той аккуратностью, какой отличаются хворые, когда камердинер приготовляет их, к представлению гостям. Он был словоохотлив, хотя в голосе его замечалась значительная перемена. Он говорил большую частью о том, что случилось сорок лет назад, и в особенности об отце Клеева, когда тот был еще юношей. Последние рассказы очень заняли молодого человека и Этель. «Он опрокинул меня в коляске». Взбалмошный мальчик вечно читал историю Индии, Орма, все хотел жениться на француженке, дивился, чего мистер с Ньюком ничего не оставило тому. Честное слово, я понять не могу. Современное событие палаты Сити мало занимали его. Дети с почтением и страхом подбежали к нему, и каждый пожал ему руку а он рассеянно и нежно потрепал их белокурые головки. Несколько раз больной спрашивал Клеева, где он был, забывал ответы и говорил, что он сам был немножко болен. Так, немножко. Но теперь совсем поправился, стал силен, как лошадь, и скоро возвратится в парламент. Тут он заворчал на Паркера, что долго не подают бульону. Слуга вышел и через минуту доложил сэру Брейену с глубокими поклонами и важностью, что обед готов. При этой вести больной засуетился и прежде чем удалиться в верхние покои, подал Клейву пару пальцев. Добродушная леди Анна на все это смотрела спокойными глазами, как на все прочие события этого мира. В позднейшие дни, с каким странным чувством мы вспоминаем это последнее наше свидание со старым другом, его прощальный поклон, пожатие руки, последнее выражение лица и взгляд в ту минуту, когда затворяется за ним дверь или увозит его экипаж. Но жареная баранина готова, и все дети обедают весело и с аппетитом. «Только что!» Кончился детский обед, слуги докладывают о маркизе Ферринтоше, и этот ноблемен является в гостиную за свидетельствованием своего почтения мисс Ньюком и леди Анне. Он привез из Лондона самые свежие новости о последнем бале, на котором, решительно ручаюсь честью, все о страх, как скучали, потому что на бале не было мисс Ньюком, «Решительно в Лондоне теперь скука!» Мисс Ньюком заметила, что она, разумеется, совершенно удовлетворена, когда маркиз Ферринтош ручается честью. «Леди Анна!» — продолжал молодой нобельмен. «Вы совсем обижаете лондонское общество? Мы думали, что в этот год вы дадите нам два-три вечера, решительно думали». «Я не дальше, как вчера, спрашивал Тофтонта, -то, отчего эта леди Анна не дает вечеров? Вы знаете Тофтонта, -то, говорят, умный, малый, только плут, и я его терпеть не могу». Леди Анна отвечала, «Болезнь сэра Брейена не позволяет ей выезжать в свет и принимать у себя». «Однако ж это не мешает выезжать вашей матушке», продолжал милорд, «ручаюсь честью». Если она каждый день не побывает в двух-трех домах, на обеде или на вечере, она, кажется, умрет. Леди Кью похожа на одну из тех лошадей, которые, знаете, падают на ноги, когда застоятся. «Благодарю вас за мою матушку», — сказала леди Анна. «Ручаюсь честью, что так. Вчера она была в десяти домах, обедала у блоксомов, Я знаю, потому что сам был там. Потом она хотела известить старую миссис Кракторп, которая переломила себе ключицу. Внук ее, что служит в гвардии, просто животное. И я надеюсь, она не оставит ему ни Шиллинга. Отсюда она располагала ехать к леди Гаукстон, у которых я слышал, что она побывала и у Флоуэрделей. К этим Флоуэрделям начинают ездить хорошие люди». «Черт знает, кому поедут они после этого!» Флоу Эрдель был, кажется, бумагопредильщик. «Мы были там же, милорд», — сказала мисс Ньюком. «А, да, я и забыл. Но вы старинной фамилии, очень старинной». «Уж не верите ли вы в Лейбродобрея?» — спросил Клейв, и милорд посмотрел на него с благородным любопытством — «Как будто желая спросить, что за черт был этот бродобрей? Да и ты сам-то что за человек?» «К чему стыдиться своих предков?» «Простодушно сказала мисс Этель. В Старинное время, я думаю, люди занимались всякими делами, и немало не считалось унизительным быть бродобреем Вильгельма Завоевателя». «Эдуарда Исповедника», — перебил Клейв. «Это должно быть правда, потому что я видел и портрет Бродобрея. Один из моих приятелей М. Коллап сделал этот портрет, который, кажется, и теперь еще не продан». Леди Анна сказала, «Ей очень хотелось бы видеть его». Лорд Ферринтош припомнил, что у М. Коллопа есть болотистая дача подле его дачи в Арджентеллере, но не заблагорассудил пускаться в разговоры с незнакомцем и предпочел смотреться в зеркало и любоваться своим красивым лицом, пока Клейв не заключил своих замечаний. Так как Клейв не продолжал разговора, а воротился к столу и принялся рисовать бродобрея, лорд Феринтош возобновил свою занимательную и приятную болтовню. «Какие адски гадкие зеркала в этих брейтонских гостиницах! В них человек кажется совсем зеленым. Ручаюсь честью, что так, а между тем во мне нет ничего зеленого. Не правда ли, Леди Анна?» Но вы с виду действительно не цветущий, лорд Феринтош», сказала пресерьезно мисс Ньюком. Думаю, все это от того, что поздно засиживаетесь, много курите. Помните, мама, как хорош был лорд Фарентош в прошлом году. А посмотрите на него теперь. Ах, как грустно. Что это вы, мисс Ньюком? Мне кажется, я как следует. И высокородный юноша поправил при этом свою прическу. Правда? Продолжал он. «Я веду мучительную жизнь. Бываю на всех вечерах, не сплю до позднего утра, и потом вся эта суета, знаете, хоть кого свалит. Сказать ли вам, что я намерен сделать, мисс Ньюком, поеду в Кодлингтон к матушке, просижу дома весь июль, и потом отправлюсь в Шотландию. Увидите, как я поправлюсь к будущему сезону». «Пожалуйста, лорд Ферринтош», — сказала Этель, которой может статься столько же казался забавным молодой маркиз, сколько и кузен Клейв, который сидел у стола и пыхтел от бешенства, пока тот говорил. «Клейв, что вы там делаете?» — спросила она. «Рисую, бог знает кого, лорда Ньюкома, убитого в сражении при Босворте», — сказал художник, и молодая девушка подбежала посмотреть на рисунок. ба «Да вы сделали его будто для понча!» — скрикивает молодая девушка. «Не стыдно ли в самом деле представлять в карикатуре собственную свою плоть и кровь?» — спросил Клейв, сохраняя серьезный вид. «Какая забавная и смешная картинка!» — восклицает леди Анна. «Не правда ли, что очень хорошо, лорд Феринтош?» «Я должен сказать... Я сознаюсь, что не знаю в этом толку», — отвечает милорд. «Решительно не знаю, ручаюсь честью. О, Одо Картон также пишет карикатуры, но я их не понимаю. Вы приедете завтра в город, да? Будете у леди... <клёх> Будете...» «Имена этих аристократических особ...» были произнесены решительно невнятно. «Вы должны поубавить спеси у мисс Благепп. Непременно должны». «Для этого найдутся и другие», — говорит мисс Этель. «Лорд Ферринтош, хотите ли сделать мне одолжение?» «Леди Иннишовен, ваша тетушка». «Да, тетушка». «Будьте добры, достаньте моему кузену, мистеру Клейву Ньюкому, пригласительный билет к ней на вечер во вторник. Клейв, представляю вас, маркизу Ферринтошу». Молодой маркиз, как нельзя лучше помнил, что он встретил эти усы и их обладателя недавно на бале, хотя и не счел нужным показать вид, что его знает. «Все, что прикажете, мисс Ньюком». — сказал он, — с величайшим удовольствием. И потом, обратясь к Клейву, спросил, «Вы служите в армии, я полагаю?» «Я художник», — отвечал Клейв, раскрасневшись. А, -а, -а, а Я и не знал!» — скрикивает нобельмен. И пока милорд беседует с мисс Этелью на балконе и помирает со смеху, Клейв думает про себя и, по всей вероятности, справедливо. «Он трунит над моими усами, черт его побери! Как бы мне хотелось сбросить его на мостовую!» Но это осталось одним только великодушным желанием со стороны Клейва, за которым не последовало никакого непосредственного исполнения. Так как маркиз Феринтош, по-видимому, не собирался уезжать, а общество его было до крайности неприятно Клейву, последний решился сам уйти, чтоб прогуляться, утешаясь надеждой увидеть Этель вечером, когда Леди Анна будет сидеть с сэром Брейеном и укладывать детей спать. Словом, оставит его на четверть часа наедине с прекрасной Этелью. Можете представить себе досаду Клейва, когда он пришел к обеду, и застал лорда Фаринтоша, также приглашенного и развалившегося на диване в гостиной. Надежды на тет а -тет исчезли. Этель, Леди Анна и Милорд толковали, как все толкуют, о своих знакомых, кто как живет, кто на ком женится и так далее. Особы, о которых они беседовали, принадлежали к их кругу. И Клейв, малознакомый с Большим Светом, воображая, что его кузина нарочно хочет блеснуть перед ним своей знатностью, оставался в продолжении всего разговора безмолвным и хмурился. У мисс Ньюком были свои недостатки. Она любила свет, как читатель, вероятно, начинает уже догадываться, но в настоящем случае нельзя было приписывать ей злого намерения, Если б оба собеседника в гостиной тетушки Гони Мэн рассуждали о делах мистера Джонса и мистера Брауна, Клейф не нашел бы причины злиться. Но молодой человек с умом и благородную гордостью нередко принимает свое тщеславие за свободу от предрассудков, и достоверно известно, что ничто так не оскорбляет нас, людей среднего класса, как беспрестанное упоминание при нас имен знати. Итак, Клейф молчал и ничего не ел к крайнему беспокойству Марты, которая не раз укладывала его в постель и всегда презирала за ним глазом матери, когда он отказался от яичницы и пирога с малиной и смородиной, образцовых произведений кухни мистер Гонемен, по которому он, бывало, плакал, когда был ребенком, добрая Марта просто перепугалась. «Что это вы, мистер Клейв?» — скрикнула она. «Да хоть отведайте! Сама миссис тряпала, ей-ей сама!» И она упорно настаивала, чтобы Клейв взял яичницы и пирога. Леди Анна и Этель расхохотались от этой заботливости доброй старушки. «Хоть отведайте, Клейв!» — сказала Этель подражая простодушной мистерис Гикс, когда то вышла из комнаты. «Любимое блюдо», — заметил лорд Ферринтош. «Так скушайте еще», — сказала мисс Ньюком. Причем молодой нобельмен, подавая свою тарелку, примолвил с большой любезностью, что повар чудно как готовит сладкие пироги. «Повар? Нет, это не повар» крикнула мисс Ньюком. «Помните, лорд Ферринтош, в арабских ночах принцессу, которая так отлично готовила сладкие пироги?» «Лорд Ферринтош» не мог сказать, что помнит. «Я так и думала. Дело вот в чем. В Аравии или в Китае или где-то была принцесса, которая так умела стряпать яичницу и сладкие пироги, что никакой повар не мог сравниться с нею, в Брейтоне также есть пожилая дама, обладающая тем же чудесным даром. Это хозяйка дома». «Моя тетушка к вашим услугам, милорд», сказал мистер Клейв с серьезным видом. «Честное слово, так это вы приготовляли, леди Анна?» спросил милорд. «Пирожки?» — готовила царица Сердец, — крикнула мисс Ньюком с некоторой поспешностью и несколько покраснев. «Да, моя добрая старушка-тетушка мисс Гонимен», — хотел было сказать Клейф. «Сестра проповедника, мистера Гонимена, которого мы ходим слушать в воскресенье», — перебила мисс Этель. Родословная Гонименов не составляет предмета большой важности, — кротко заметила леди Анна. «Кун, возьмите, пожалуйста, эти блюда. Давно ли вы получали известия о полковнике Ньюками Клейф?» В продолжении разговора о пирожном красивое лицо маркиза Феринтоша подернулось облаком глубокого недоумения и беспокойства. Арабская принцесса? Царица-сердец?» «Мисс Гонимен, что это за люди?» «Такие, может быть, задавал себе вопросы озадаченный Милорд, но чтобы бы ни было предметом его размышлений, он не выказывал их и несколько времени молчал, как молчали и прочие собеседники. Клейв старался убедить себя, что он доказал свою самостоятельность, показав, что не стыдится своей старой тетке», Но подлежит сомнению, была ли какая-нибудь необходимость выводить ее на сцену, и не лучше ли было бы, если б Клейв вовсе не возбуждал пирожного вопроса? Этель, очевидно, была такого мнения, потому что в продолжении всего вечера вела с лордом Ферринтошем самый оживленный разговор, а с кузеном едва перемолвила два-три слова. «Леди Анна большую часть времени...» проводила у сэра Брэйена и с детьми, и таким образом Клейф имел удовольствие слышать, как мисс Ньюком изволила высказывать всякого рода странные маленькие парадоксы, стреляя по временам сатирой в мистера Клейва и издеваясь над его друзьями и знакомыми, причем она выказывала и себя не слишком в выгодном свете. Ее болтовня еще более сбивала с толку лорда Ферринтоша который не понимал и десятой части ее намеков, потому что небо, наделив молодого маркиза красотой, огромным состоянием, древностью рода и соединенную со всем этим гордостью, поскупилось набдить его милость достаточным запасом ума и чувствительности. Леди Анна спустилась из верхних областей с озабоченным лицом и сказала, что сэру Бреяну хуже вчерашнего После этого известия молодые люди стали сбираться. Милорд сказал, что «Обед был приятный, сладкий пирог тоже, ручаюсь честью». И он один из всей маленькой компании смеялся собственному своему замечанию. Глаза мисс Этели сверкнули гневом на мистера Клейва, когда этот несчастный предмет снова вмешан был в разговор. «Милорд!» Завтра возвращался в Лондон. Возвращается ли и мисс Ньюком? Как бы он хотел отправиться с нею в одном поезде? Другое неудачное замечание. Леди Анна сказала, «От состояния здоровья сэра Брейена будет зависеть, поедет ли Этель завтра утром, и притом, господа, вы оба так молоды, что не можете быть ее провожатыми», прибавила любезная леди. Потом она пожала руку Клейву, как будто чувствуя, что сказала нечто слишком суровое в отношении к нему. Ферин тоже между тем раскланивался с мисс Ньюком. «Сделайте милость», — говорил его милость, — «избавьте меня от визита к леди Инни Шовен. Вы знаете, я не терплю балов и никогда на них не бываю. Разве только тогда, когда бываете вы? Я не люблю танцевать». Решительно не люблю. Ручаюсь честью. Благодарю вас, сказала мисс Ньюком, делая реверанс. Исключение делаю для одной особы. Только для одной особы. Честное слово. Я не забуду и достану приглашение для вашего протеже, чтобы вам попробовать мою кобылу. Ручаюсь честью, я сам вскормил ее в Коллингтоне. заглядение и кратка. «Как Агнец!» «Мне не нужно лошади, похожей на Агнца!» Возразила молодая леди. «Если хотите, она полетит стрелой! Чудо, что за лошадь! Ручаюсь честью, чуда «Когда я приеду в Лондон, вы можете к тому времени выездить ее!» Сказала мисс Этель, подавая ему руку с милой улыбкой. Клейв подошел, кусая губы. «После этого, я полагаю, вы уже не сделаете чести моему бурт-пору, Сказал он. «Бедный старый бурт-пор. Теперь ездят на нем дети!» Сказала мисс Этель, бросив на него в то же время опасный взгляд, как будто для того, чтобы узнать, попал ли в цель ее удар. Потом она прибавила. «Нет, в нынешнем году его не приводили в город». Он теперь в ньюками, и я до сих пор очень люблю его. Может быть, ей показалось, что удар был слишком суров. Но если удар больно задел Клейва, он не выказывал своей раны. Вот уже четыре года, как он у вас. Да, четыре года с тех пор, как мой отец выезжал его для вас, и вы все еще его любите. Что за дивное постоянство!» «Иногда выезжаете на нем в деревне, когда нет у вас лошади лучше». «Какая честь бурт порту? «Что за вздор?» Тут мисс Этель самым повелительным образом сделала знак Клейву подождать, пока уедет лорд Ферринтош. Но Клейв не заблагорассудил повиноваться повелению. «Доброй ночи!» — сказал он. «Я еще должен проститься внизу с тетушкой». И он ушел вслед за лордом Ферринтошем, который, наверное, думал, «Черт знает, от отчего он не может проститься с нею здесь же!» И когда Клейв пошел к мисс Гонимен, раскланявшись с молодым нобельменом, милорд пришел еще в большее недоумение и на следующий же день рассказал своим знакомым, что за странные люди эти ньюкомы. «Ручаюсь вам честью!» У леди Анны был какой-то молодой человек, примеслу живописец, дядя его проповедник, отец барышник и отдает наем номера и стряпает обед.